Аквакарент, прославившаяся на ускоренный мир как единица, сильнейший аватар первого уровня, в своё время работала телохранителем. И даже спасла Харуюки, когда тот едва не лишился всех очков, вскоре после того, как стал Бёрстлинкером. Её невероятная сила, вытащившая Харуюки из кризиса, родилась из сопротивления кошмару падения уровня. Текучий аватар, переливающийся в лучах заката, Обвёл остальных бёрстлинкеров взглядом, после чего чуть более уверенным, чем обычно голосом, сказал «Я никогда не рассказывал об этом побочном эффекте вытягивания уровня потому, что я не хочу в будущем участвовать в битвах против Сейрю только ради того, чтобы дать кому-то перевыбрать бонусы. Возможно, вы и сами заметили это во время нашей с ней битвы. Но Сейрю применяет эту способность не по времени. Не... Нет... Как мне кажется, он использует вытягивание уровня, только если её сильно разозлить. Если прийти на битву без серьёзной подготовки, к моменту вытягивания можно умереть всей командой. Я не думаю, что идея встать на краешек моста, поймать вытягивание и сразу отойти сработает. Да, пожалуй, ты права. Но не переживай, Карен. Среди нас нет тех, кто жалеет о выборе бонусов. «Уверена, Леопард тоже не имела в виду, что собирается сознательно подставляться под вытягивание уровня», произнесла Черноснежка. «Уи», oui. Парт согласно кивнула. «Я упомянула возможность смены бонусов для того, чтобы Карен рассказала вам всё это. Может, я и нетерпелива, но Карен очень многое держит в себе, и это надо исправлять». После такого укора со стороны собственного ребёнка на лице Акеры Покрытым плёнкой текущей воды, словно появилась усмешка. Я постараюсь. Действительно, у меня многое на уме, но постепенно я вам всё расскажу. Кей. Okay. Кеван парт отступила на шаг от стены, затем перехватила Ника левой рукой, а потом с силой подбросила её вверх. Okay. а Воскликнула Красная Королева, обладательница самого лёгкого аватора отряда, оказавшись в воздухе. Шейп чейндж. Смена формы. Сменив гуманоидную форму на форму леопарда, Парт ловко поймала её своей спиной. «Парт, а тебе надо исправлять свою импульсивность!» В ответ на жалобу командира, Парт ответила «Постараюсь». После чего приставила правую переднюю лапу к стене башни. Пощупав стену в паре тройки мест, она удовлетворенно кивнула, а затем начала взбираться. Стоило ей подняться на 3 метра, как Ника обхватила её за шею. «Кейт!» «Наверное, до вершины доберусь. Наверное? Скорее всего. Скорее всего?» После этого краткого диалога, Фука с улыбкой помахала красным легионерам. «Счастливого пути! Встретимся на вершине! Кей!» Кивнув, парт резво побежала по мраморной стене. Хотя бег по стенам может показаться скучной способностью, это редкий и ценный навык. С учётом ловкости и скорости Блат-Леопард, С ним она обретала практически полную свободу перемещений по любым уровням. Голос Ника, напоминавший то ли вопли, то ли радостные возгласы, удалялся всё дальше. Когда он стих, Фука вновь счастливо улыбнулась. «Теперь Проминенс станет заметно сильней. Не терпится вновь сразиться с ними, как Легион с Легионом». «Это точно! А для этого нам самим надо стать сильнее!» отозвалась Черноснежка и оторвала взгляд, от бегущей вдали парт. «Ну что, нам тоже пора? Кого понесёшь, Рейкер?» «О, ты предлагаешь мне выбор?» Как и следовало ожидать, в следующее мгновение фигура Фука с раскинутыми руками испарилась с коляски и переместилась за спину Утай со скорости телепорта. Маленькая жрица испуганно подпрыгнула, и Фука с лёгкостью подхватила её руками. а попалась!» С отчаянием в голосе проговорила Утай, дёргая в воздухе ногами. В ответ Фука полным любви голосом пояснила. «Не переживай, Мейден, в этот раз я тебя швырять не буду». «Естественно!» Окинув взглядом дуэт МБР и Тестороссы, смотревшихся вместе так же гармонично, как и дуэт Проминенс, Черноснежка повернулась к Харуюке. «Таким образом, Кроу, тебе нести Пайла, Белл, Карен и меня!» «Ну как, за один заход управишься?» «Да, конечно!» – бодро ответил Харуюки Кивая. Чиури посмотрела на него с недоверием, но слова Харуюки не просто бровода. Полгода назад, во время операции по уничтожению пятого хром-дизастера, Харуюки с Блэк Лотос в правой руке, с Карли Трейн в левой и Сиан Пайлом, свисающим снизу, перелетел из Сугинами в Экибукара» переместившись таким образом на 5 километров без остановок. В этот раз ему предстояло унести на себе ещё и Акву Каррент, да и будет немного тяжелее миниатюрный Рейн. Но сил поднять их всех на три сотни метров у него должно хватить, если не слишком разгоняться. «Ну что, Лотос, мы тогда пойдём?» сказала Фука, прижимавшая к себе Утай. Она уже успела отозвать коляску и призвать ураганные сопла. Помахав им рукой, Фука посмотрела в небо, а затем, немного согнув колени, подпрыгнула и одновременно с этим включила движки. Вскоре она уже почти исчезла в закатном небе, оставив за собой лишь длинный голубой след. «Что ж, пойдём и мы», – произнесла Черноснежка, прижимаясь к правой руке Харойюки. Конечно, это не первый раз, когда они летают вместе, но от прикосновения своей любимой королевы У Харуюки, как всегда, закружилась голова, хоть они сейчас и в телах аватаров. Кое-как уняв свои чувства, он осторожно обвел руку вокруг её тонкой талии и, несколько успокоившись, протянул левую руку Чиюре. «Давай, Чиё! Что-то у тебя подозрительно отточенные действия!» «Не отточенные! И, и вообще, если хочешь, можешь за ногу держаться!» «Ладно, ладно, давай уже!» С этими словами она едва не повисла на нём. Её тело Харуюки обхватило уже гораздо спокойней, но затем вдруг задумался. Если Такому, как обычно, будет свисать с его ног, то чем он будет держать Акву Карент? «Не переживай», — тут же сказала Акера, словно прочитав его мысли, после чего подошла к нему спереди и обвила руки вокруг шеи. Не успел Харуюки даже встрепенуться, как водная пленка, покрывавшая тело Карент, моментально прилипла к его металлической броне. Скорее всего, это один из способов применения ее способности стекать по стенам. Теперь она действительно могла держаться за него самостоятельно. Удерживая на себе троих аватаров, Харьюки расправил крылья и осторожно замахал ими. Он медленно оторвался от земли и замер на высоте в полтора метра. «Я, Я готов, готов, Тако!» «Прости, что ты опять снизу летишь!» Он ожидал, что сейчас сзади подойдёт Сиан Пайо и ухватится за него, но ответа не последовало. Удивлённо обернувшись, Харуюки вновь подозвал его. «Атаку? А, прости, отвлёкся!» В этот раз его друг отозвался, и вскоре мощные руки Сиан пайла крепко сжали ноги Сильверкроу. Харуюки прибавил мощности, а когда Сиан пайл оторвался от земли, Посмотрел вверх. Фука взлетела со скоростью ракеты, и ни её, ни Утай видно уже не было. Но далеко вверху всё ещё виднелась карабкающаяся по стене тень. Парт уже должна была оценить свои силы, и если она продолжала восхождение, значит уверена в том, что до вершины дотянет. «Ну что, вперёд?» Обратился он к своей группе и замахал крыльями сильнее. Раздался звук, похожий на огул поднимающегося лифта а вместе с ним появилось ощущение ускорения, которое вскоре пропало. Хароюки поднимался вверх на постоянной скорости, держась в пяти метрах от стены башни. Шкала энергии в левом верхнем углу начала убывать, но на обзлет в экономичном режиме ему должно хватить. От размышления об энергии его отвлек радостный голос Чиюри. А, а а тут с моей стороны такая куча храмов! Хару, немного левее!» «Эй ты! Лучше готовь зов Цитрона на случай, если у меня энергия кончится!» Проворчал Хороюки, после чего немного облетел башню, приблизившись к ней с западной стороны. Наконец он развернулся влево, и перед ним открылась панорама центра города на уровне закат. С правой стороны, вдалеке, виднелось огромное пространство, окруженное бездонной пропастью тот самый имперский замок, возле которого они сошлись в яростной схватке с Сейрио. Но Чиири говорила не о нем, а о высоких многоэтажных храмах перед ним. Сочетание коринфских колонн с бесчисленными этажами, которые они поддерживали, создавало впечатление о смеси древнегреческого города с мегаполисом будущего. Когда Харуюки увидел эту величественную панораму, жалобы моментально вылетели из его головы. Черноснежка, которую он держал левой рукой, вытянула правый кулак. «Это Касу Мегасеки и Нагататё. Справа налево Минфин, Минсельхоз, Канбин. Вон то здание сзади, чуть пониже остальных, парламент. Вас в эти места не водили на экскурсию в младших классах?» Не успел Харуюки что-либо на это ответить, как... «А, водили-водили, сампай Хару там потеряться умудрился? Вот мы с ним намучились!» Неожиданно раскрыла Чиури сверхсекретную информацию, заставив Хараюки в спешке возразить. «Не терялся я. Я просто пошёл проверить кое-что. Я слышал, что под зданием американского конгресса есть тайные залы. Вот и решил проверить, нет ли и в Японии чего-то такого. Так это же мы вместе с тобой в фильме видели. Нет таких тайных комнат ни в Америке, ни в Японии. Ты-то откуда знаешь? Если они тайные то от народа их скрывают. О боже, ты серьёзно в это веришь? В средней-то школе? И что тут такого? Романтиком можно быть в любом возрасте. Когда Харуюки и Чиури, забыв о пейзаже, начали спорить друг с другом, вдруг раздался тихий смех, прилипший к груди Харуюки Карент. Это так похоже на Кроу. Заранее прошу прощения за, возможно, разрушенные мечты, но есть вполне простой способ проверить, «Действительно ли там есть тайные залы?» прокрасться туда, что ли?» Изумил Сахарой Юки. Справа послышался смех Черноснежки. «Да, именно так. Только не в реальном мире, а в ускоренном. Если в этих тайных залах стоят социальные камеры, то они будут существовать и в этом мире. Правда, закат довольно сильно меняет архитектуру. Можно попробовать, если это будет уровень вроде завода или стали». «О, ясно». «Давайте на следующих выходных проверим!» «Ага! А кто сейчас говорил, что уже всё там облазил?» Они продолжали спорить друг с другом, постепенно поднимаясь. Вскоре и замок, и здания парламента скрылись под облаками. Хароюки посмотрел вверх и увидел зелёную дугу вершины, отчётливо выделявшуюся на фоне неба. Остальные аватары, видимо, уже добрались до неё, и их видно не было». Как он и ожидал, энергии ему хватало с избытком, поэтому за 30 метров до вершины он ускорился и быстро покорил высоту старой токийской башни. Перед глазами появился знакомый по воспоминаниям дворик, в котором стояла Фука и остальные аватары. «Спасибо, что подождали!» – обратился к ним Харуюки, переключаясь на планирование. Первым оторвался Такума и с гулким звуком приземлился на лужайку. Харуюки едва успел выбрать место для посадки и коснулся земли. Девушки спрыгнули с его рук и груди, поблагодарив за полёт. Осознавая, что задачу по переносу людей на вершину башни они успешно выполнили, Харуюки протяжно вздохнул. Но тут он заметил, что Такому и до полёта, и во время него оставался на удивление тихим. Хароюки собирался уже спросить его, не испугался ли тот высоты, Но первый голос подала Фука. «Добро пожаловать в мой дворик. Столько гостей у меня ещё не было. Но давайте зайдём ко мне домой». Несмотря на это приглашение, Харуюки помнил, что дом Фука, в котором ему довелось однажды ночевать, и который теперь, судя по всему, будут называть «Аэрохижиной Фука», весьма небольшой. Задумавшись о том, вместятся ли в него девять человек, Харуюки перевёл взгляд в центр сада а затем удивлённо выпучил глаза. В самом центре двора располагался родник. В самом центре водной глади, казавшийся оранжевой в лучах заката, мерцал синий овал портала. И родник, и портал Харуюки помнил, но того изящного белого коттеджа с зелёной крышей, который стоял возле него, на вершине башни не обнаружилось. Забыв о таинственном молчании Такому, Харуюки выбросил палец в восточную часть двора и воскликнул. А, а а Учитель, дом! Дома нет!» В ответ на это Фука, которая уже сняла ураганные сопла и переоделась в платье, качнула широкой шляпой и улыбнулась. не переживай, его не унесло ураганом и его не разломали волки. Запертые дома проявляются в мире» только при приближении хозяина. Вслед за этим она взмахнула рукой, нажала что-то в меню, и в руке её появился маленький старинный ключ, переливающийся серебром. И действительно, Хароюки и самому 9 дней назад пришлось искать спрятанный в укромном уголке неограниченного поля ключ, чтобы открыть с его помощью дом, который без ключа оставался незаметным. Ключ он оставил внутри дома вместе с двумя усиливающими снаряжениями невероятной силы. Теперь этот дом найти не смог бы никто. Фука сделала несколько шагов в сторону родника, сжимая в руке свой ключ. И действительно, прямо из воздуха появился знакомый белый домик. «Вау!» – послышались восторженные возгласы Чиури Фука обернулась и поманила всех за собой. «Что ж, заходите!» У меня и еда должна была остаться. Правда, срок годности у неё истёк где-то в прошлом тысячелетии.